На Охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жордочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученной веревкой. Другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых, и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубей и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимович подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо. В двенадцатом часу дня или немногим позже